Глава 799-я. Каменный Патриарх. Оставалось только бежать. Почувствовав 7-8 аур стадии бессмертия на каждой из планет, он чуть не обмочил штаны. Следом появилась эманация стадии овладения душой и ещё больше аур зарождения души. Это пробудились другие каменные големы. Големы на стадии создания ядра и возведения основания принялись жутко выть. Они поднялись и стали обступать автоматоны Ван Буэлла. Големы на стадии создания ядра и возведения основания принялись жутко выть. В мгновение ока автоматоны Ван Буэлэ смели орды каменных големов. Они не могли сбежать или дать отпор, поэтому их быстро раздробили в труху. Всё произошло очень быстро. Мёртвые пустые планеты в мгновение ока превратились в смертельную ловушку. Ван Буэлэ не на шутку испугался. И вот хромический корабль немедленно полетел прочь из звёздной системы. Пятёрочка рядом с ним вздрожил от страха. Ослик тоже выглядел напуганным. Каменные големы показались ему весьма аппетитными и одновременно довольно жуткими. «Это ловушка!» — хотелось закричать Ван Була. Сейчас было ни время, ни место, чтобы переживать о потерянных автоматонах. Он, что есть мочь, и гнал саранчу подальше от этого места. Пара дюжин аур бессмертных позади покинули свои планеты, и в лучах звездного света бросились за ним. При виде такой огромной мощи даже бессмертный начал бы проклинать свою медлительность, не говоря уже о Ван Була. В надежде сбежать в цивилизацию Божественное Око, он начал перемещение с помощью Ока Бесчистных Кошмаров, С началом перемещения звёздную систему затопила странная сила. Иван Боле, оказавшись в поле её действия, с ужасом обнаружил, что она не остановила, а сильно замедлила перемещение. То, что раньше происходило за секунду, теперь, казалось, растянулось на целую вечность. Теперь ему придётся ждать, когда догорит благовонная палочка. Что, чёрт возьми, это за мёсто? Мысленно возопил Ван Боле. Времени размышлять не было, погоняемая им соранше пыталась выбраться из звёздной системы. Он хотел покинуть пределы системы, а потом попробовать переместиться ещё раз. Осторожность Иван была копилась. Он не стал лично исследовать звёздные системы, предпочитая ждать на её краю. Благодаря силе сравнимо с культивацией уже бессмертного, их армический корабль мог развивать поистине огромную скорость. Соранчав, считаным мгновением добралась до границы звёздной системы. Ещё немного и они выберутся. Иван Боула не расслаблялся, однако был уверен, что сможет сбежать отсюда. Не имело значения, что его преследовали каменные големы. Всё-таки у него был карающий щит и корабли. С ними он выиграет достаточно времени для перемещения. В худшем случае пострадает только его гордость. Сложно поверить, что у меня такая дрянная удача. Это всё Пятёрочка виноват. До его появления мне всегда везло. Горемо подумал Ван Бола. Он сердито посмотрел на Пятёрочку, тот растерянно встретил его взгляд. Сорча Ван Бола летел так быстро, как могла. Ослепительный луч света позади постепенно его нагоняли. Похоже, ей всё-таки удастся сбежать. Внезапно на звёздной системе вновь опустилась загадочная сила. В этот раз она была намного сильнее, поскольку даже космическое пространство содрогнулось. Граница звёздной системы оказалась закрыта, словно прямо у них перед носом захлопнулась дверь. Выхода не было, его запечатали. Ван Бола поражённо заметил, что мертвец и обломки в космосе теперь медленно вращались вокруг звезды. Поначалу они двигались весьма неспешно, но тут их скорость внезапно выросла. Теперь они стали настоящей рекой, поёсающей звезду, словно гигантский водоворот. Но не водоворот из тела обломков, потряс Иван Боле, а частично окаменелая звезда. Внезапно река задрогнулась, лучи света остановились и вновь превратились в големов. На их каменных лицах застыло почтение, глаза афонотично горели. Они повернулись к дорожащей звезде и упали на колени, издав при этом оглушительный рёв. Каменные големы на четырёх планетах подняли головы и посмотрели на звезду. Их глаза тоже засияли фанатичным светом. Все големы с рёвом пали ниц. От увиденного у Ван Боулэ перехватило дыхание. Рёв големов напоминал какое-то боевое песнопение, в котором чувствовалась неописуемая сила. Тела и обломки всё ещё кружили вокруг звезды. Казалось, Ван Боулэ стал невольным свидетелем какого-то ритуала. «Нам каёк! Крышка! Нас принесут в жертву!» Бормотал Пятёрочка. Когда дина то, что творилось за бортом на пуганого ослика, била крупная дрожь. В жертву? Иван Павлов не хотел себе в это верить. Но вот только всё указывало на то, что их и вправду хотели принести в жертву. Он не собирался просто сидеть на месте и дожидаться смерти. Его глаза в свете поблеснули. Ради спасения собственной шкуры он мог даже взорвать саранчу, дабы пробить дыру в печати и сбежать. Как только ему в голову пришла эта мысль, со звездой кое-что произошло. Иван Павлов стал билемела. Из содрогающегося Василь Светило в центре водоворота из тел обломков подвы орды каменных големов внезапно вынырнула голова больше целой планеты. Потом показались руки и ноги. Это был огромный каменный гигант. Звезда рядом с ним уменьшилась в два раза от своего изначального размера. Похоже, Ван был ошибочно принял огромного каменного гиганта за звезду. Этот исполин жал звезду в руке и свернулся в клубок вокруг неё. Вот почему звезда стала такой большой. Когда же гигант вновь выпрямился, Той перед миром вновь предстала звезда. Потянув руки и ноги, гигант открыл глаза, два ослепительных солнца залили светом всю звёздную систему. От него исходила аура даже выше стадии планеты, она накрыла звёздную систему подобно буре, способной смести любой препятствие со своего пути. Появившееся давление теперь ощущалось в каждом её уголке. Рука размером с целую планету поднималась очень медленно, но так только казалось. На самом деле её скорость была совершенно невероятной. Она потянулась к Ван Бууле, словно собираясь прихлопнуть его, как надоедливого комара. Хотя в сравнении с размерами руки, Ван Бууле был недостоин даже называться комаром. В звёздном небе как будто разразилась гроза. Огромная рука заслонила для него добрую часть космоса, но она неумолимо опускалась на него, словно коса самой смерти. В Ван Бууле некуда было бежать. При виде атаки гиганта Камена и Голема на планетах, большие, маленькие и даже бессмертные пришли в восторг. Их рёв стал ещё громче. Они преклонили голову словно в знак почтения перед Патриархом. «Вечная... Вечная Звезда!» От лица Ван Пуэлэ отлила кровь. Невезение? Гораздо хуже. Он серьёзно вляпался. Вселенная была поистине огромной. Практика в стадии Вечной Звезды существовала не так уж и много. Повстречать одного на просторах Вселенной было очень и очень непросто. И всё же ему удалось как-то наткнуться на одного из таких. Вот и всё. В этот раз мне точно конец. Его обзор полностью заслонила огромная рука, излучавшая неописуемую силу. Он успел сделать только одно – спрятать тёслика в бездонный браслет. Правда, он не знал, спасёт ли это бедное животное. В такой ситуации это было лучшее, что он мог для него сделать. Что до пятёрочки, ему Ван Буэлэ был не в силах помочь. В глазах Ван Буэлэ не было ни отчаяния, ни покорности. Он задействовал свою культивацию и культивацию саранчи. Похоже, он хотел подорвать себя. Только оттраку ослика и пятёрочки появится хоть какой-то шанс на выживание, но взрыв может помочь им спастись. Если каменный гигант их поймает, то им точно конец. Однако он не собирался мириться с такой судьбой. Перед само уничтожением Ван Боул решился на небольшую импровизацию. Почтённый. Его голос многократно усилила культивация. Мой старший брат Чэньсын, первый божественный король из бесконечного клана. Я его единственный младший брат.